Глава 23 За три дня до ожидаемого обновления Африки всё-таки пришлось выбраться на троечку. Хижину, приспособленную под склад продуктовых запасов, Брандашмык благополучно сравнял с сухой африканской землёй вместе с её содержимым. Вторая часть запасов находилась в уничтоженном мане. В марапе разумеется, запас тоже был, но скорее дежурный. Гружённый всем уцелевшим скрабом натовский тягач Сразу отогнали на другой берег реки, к давно уже подготовленным огневым линиям, обмазали со всех сторон грязью и обложили пучками травы, а сами загрузились в мраб. Основная нагрузка по обеспечению безопасной дороги вновь легла на Винта. После встречи со «своими» Док немного пошаманил над бойцом и прописал ему новый, усиленный режим приёма пойла и гороховки. Винт попытался было заикнуться о том, что просто надо как можно больше этих растворов употреблять и всё. Но док смерил его таким убийственным взглядом, что боец тут же перестал умничать. «Эксперт диванный», – недовольно проворчал взводный врач. «ПТУшник, мля, и тот троечник, а возомнил себя спецом по местной генной инженерии». Батя, наблюдавший за процессом обследования и припалкой, хмуро усмехнулся. дардока был для него совершеннейшей загадкой. Как можно на полном серьёзе утверждать, что видишь какие-то там энергетические каналы, тут же сонным видом рассказывать о ДНК, его изменениях на фоне употребления супродуктов местной фауны, каждый представитель которой был когда-то обыкновенным человеком. «Впрочем, почему бы нет?» – сам себя отдергивал батя. он у каждого из нас по дару имеется. Скажи мне кто раньше, что такое возможно, пальцем бы у виска покрутил. Вот это вот скептическое «раньше» из лезет. Хотя сам же ведь знаю, тут и не такое возможно». «Док, а док!» – неожиданно даже для самого себя позвал батя. «А давай мы тебя не врачом, а шаманом теперь будем звать». «А его как?» – кивнул в сторону винта, не оценил шутку док. «Кинологом, что ли?» Вопреки ожиданиям, винт заулыбался. «А что, я не против. В точку прям. Подумаешь, собаки тут рогатые и размером великоваты. Зато слушаются». Док возвел очи горе, а винт продолжал развивать тему. «А батя у нас будет невидимкой, да, командир? Нравится?» Батя не был готов к такому повороту но, заметив, как обиженно засопел док, решил поддержать винта. «Пойдет, разрешаю. Док, так что?» Врачу эти странные наименования не нравились. Это было понятно по его кислому лицу. Но после того, как даже батя согласился называться невидимкой, отступать ему было уже некуда. «Тогда уж не шаманом а лекарем Дернув носом, предложил док свой вариант. «Никаких духов я вроде пока не вижу. Да и мои знания все-таки основаны на науке» что, в свою очередь, позволяет проводить аналогии между средневековым синонимом врача, но уж никак не ассоциируется с шаманизмом и прочими. «Хорошо, лекарем!» Хором расхохотались Винт Батя, внутренне приготовившись к тому, что док сейчас в лучших своих традициях зачитает им часовую лекцию о разнице между шаманом и лекарем. Как ни странно, док, удовлетворенный тем, что отстоял свое наименование, демонстративно сплюнул и отвернулся. Видимо, слово «лекарь» ему всё-таки нравилось. Полки в «троечке» после недавнего обновления ломились продуктами. Удалось даже найти не успевший заплесневеть батон хлеба, который бойцы тут же с удовольствием съели, наслаждаясь давно забытым вкусом и не обращая внимания на чёрствость. Пополнив запасы еды и имевшегося в отделе мыльно-рыльного, готовились уже отправиться в обратную дорогу, и тут внимание бати привлекла полка с крупами. Вернее, не она сама а рассыпанное под ней зерно. Вглядевшись, командир заметил несколько дырявых пакетов и не смог сдержать радостной улыбки. Сходив за кошачьей миской, батя поставил её на пол возле полки и наполнил её пойлом. Рядом положил пару горошин. И тихо так, чтоб не услышали ни винт, ни тем более док, прошептал «С возвращением, Лариска!». На обратном пути снова встретили своих. Твари вылетели из угла небоскрёба на перерез мрапу и остановились как вкопанные. Бронеавтомобиль они, разумеется, не увидели. Батя держал его под своей невидимостью. Но винт всё равно тут же взял их под контроль. Объехав своих по дуге, Док, сидевший за рулём, прибавил скорость. Ушли легко. Свои даже не дёрнулись за мрапом, даже после того, как винт их отпустил. Однако уже через пару кварталов снова наткнулись на эту пятёрку. «Они мля что, нас преследуют?» удивился Док. винт обернулся Батя. «Понятия не имею», – пожал плечами боец-кинолог. «Они как-то не докладывались о планах». «Ладно, понаблюдаем», – решил батя. Своих снова объехали и снова наткнулись на них уже на соседнем лоскуте. «Да не издеваются», – возмутился док. Ситуация повторялась еще четырежды. Окончательно свои отстали от мрапа незадолго до пересечения границы с Африкой. Батя, полный тех же подозрений, что и док, уже готов был отдать приказ ехать к озеру но ни в коем случае не сворачивать на африканский лоскут, с облегчением выдохнул. «Думал, они и дальше за нами потащатся», – утер лоб Винт, «как уличные собаки, несущиеся за человеком, который их разок подкормил». «А ты точно не кормил?» – с обычным для него постным выражением лица уточнил док. Батя и Винт с одинаковым удивлением уставились на врача, переглянулись и заржали в голос. «Интересные все-таки вещи этот мир», со своей магическо-биологической заразой творит с людьми», задумчиво почесал подбородок батя. В Ромео он с самого дна поднял на поверхность и усилил самые мерзкие его черты, о которых в прошлой жизни не догадывался ни батя, ни даже высококвалифицированные психологи, проводившие тестирование на совместимость бойцов. А вот у Дока, вечно серьёзного и нудного, вдруг откуда ни возьмись появились зачатки чувства юмора. Док, в общем и целом, никогда не вызывал у собственного командира Никаких негативных эмоций. Даже его нудные, мало кому нужные объяснения разных специфических вещей, вместо того, чтобы вызвать раздражение, будили в бате внутреннего Петросяна. Док, конечно, немного обижался, когда командир начинал над ним потрунивать, но и довольно быстро забывал об обиде. Теперь же он и сам потихоньку становился юмористом. В характере винта вроде бы никаких особых изменений батя пока не заметил. Боец всегда был прост в общении, надёжен, горой стоял за своих, и никогда не испытывал жалости к врагам. Неизвестно, любил ли он животных или радовался появившейся возможности взаимодействия с обратившимися в чудовищ бывшими сослуживцами, но, наблюдая за ним украдкой во время встреч со своими, батя всё время замечал, как лицо винта освещалось тихой радостью. Интересно, а что поменялось в нём? Этот вопрос батя ещё ни разу себе не задавал, как-то не задумывался, но твёрдо решил, что после ближайшего обновления Африки выделит время на то, чтобы покопаться в себе. В конце концов, в этом мире нет психологов, которые могли бы провести все необходимые тесты и составить карты личности каждого бойца с учётом изменений. Так что придётся батя заняться освоением смежных, так сказать, профессий, причём освоением сугубо практическим, с полного нуля и без учебных пособий, не говоря уже об учителях. Но это потом, потом. Сейчас важнее всего подготовиться к грядущему обновлению Африки. И как только оно пройдёт, вытащить живыми как можно больше бойцов. Только на этот раз вытащить практически голыми руками, не имея в своём арсенале ничего, кроме уже привычных огненных барьеров из натаченных соседних лоскутов автомобилей, мрапа с установленным на крыше пулемётом и даров. Нереально? Совершенно верно. Но батя, несмотря ни на что, почему-то был полон энтузиазма. «Док, уверен?» Врач с удивлением поднял брови, и уставился на командира, сидящего рядом с ним на переднем сиденье Мрапа, с биноклем в руках. «Нет, конечно, батя. Просто предположил, что раз белка с тобой сработала, то и тут, может, принесет пользу. Так что пока это только мои ощущения. А уверен я стану, когда своими глазами увижу подтверждение гипотезы». «Ясно, опять авантюра», – вздохнул батя, убирая от глаз бинокль, сквозь окуляры которого разглядывал повисший над Африкой туман. «Да тут вся операция – сплошная авантюра», хохотнул док. «С калашами и пятёркой своих на толпу из сотен тварей». «Огненные барьеры забыл», — напомнил врачу батя и демонстративно поднял согнутую в локте руку, предварительно выпрямив три пальца, остальные загнув. «Три штуки. Барьеры?» влез разговор винт с комфортом, расположившийся позади. «Я думал ты про бойцов, и то, дока я бы за полбойца посчитал». «Захлопнись», посоветовал ему врач. «В следующий раз не буду тебе подбирать дозировки гороховки» чтобы дар за неделю прокачать. «Да поздно, подобрал уже», осклабился Винт. «А ну, цыц!» прикрикнул на припирающихся бойцов батя. «Начинается! Винт, готовься!» «Так точно!» Посерьезнел Винт и сжал взятый пару калашу АДС. Прихватили его только по одной причине. В загашниках африканских ополченцев не нашлось зажигательной семерки к калашам. Зато повезло с пятеркой для АДС. Два цинка зажигательных хранились именно в том тягаче, которую целел после визита Брандашмыга. Применить АДС предполагалось лишь в самом начале, для последовательного поджога трёх огненных барьеров. Но магазин, понятное дело, забили до полного. Высунувшись в окно, Вин взял автомат на изготовку, а батя вновь прильнул к биноклю. И как только заметил, как туман стал отступать, отдал команду «Огонь!» Грянул выстрел, и в 30 метрах позади Мраппа вправо и влево побежали языки пламени отрезая основную часть ломанувшихся на обновленный лоскут тварей. «Вторая линия! Огонь!» Снова заполыхала, уже ближе. «Третий огонь!» Отсчитав про себя две секунды, произнес командир. Выстрел прозвучал еще до того, как он закончил. А еще через секунду туман над Африкой полностью рассеялся. «Сразу, сразу!» — рявкнул батя. «Гони, док! Винт! Прикрывай!» Мраб сорвался с места сходу преодолел растресканное глинистое дно, пересохшей на этот раз реки, с рёвом проломился сквозь жухлую прибрежную траву и вырвался на относительно ровную землю. Несмотря на то, что огненные барьеры в этот раз поджигались некоторым опережением, на обновлённый лоскут прорвалось не менее трёх десятков развитых тварей и порядка двух сотен разной мелочи. В целом, немного даже по меркам Африки, не говоря уж о лоскутах с городской застройкой и высокой плотностью вкусного и питательного населения. Но для троих бойцов на одном бронеавтомобиле, для тварей, являющимся всего лишь сделанной из фольги консервной банкой, недопустимо много. Но в бой с монстрами в этот раз вступать никто не собирался. Добравшись до крепости, док сбросил скорость, а батя быстро оценил обстановку и ткнул пальцем в сторону ближайшей стычки, где пятеро африканцев в компании двух бойцов пытались с разных сторон атаковать пару моллюсков. «Туда!» Док снова усилил нажатие на газ. Дела у сражающихся шли даже и неплохо. Один моллюск успел уже лишиться руки и заметно хромал. Но всё равно был излишне быстр На глазах у экипажа Мраппа он сделал неожиданно быстрый рывок, махнул уцелевшей лапой и разом снёс сразу двух ополченцев. Бойцы, оценив обстановку, принялись отступать к крепости. А ополченцы, что-то заорав на своём языке, продолжили бой. Это они сделали зря. Моллюски, забыв об отступающих, сосредоточились на ополченцах. В течение пары секунд всё было кончено. «Вин, делай, что хочешь, но чтоб до наших моллюски не добрались». «Так точно, бать!» Взять моллюсков под контроль Вин успел в последний момент, заставил их отступить, затем развернуться мордами в ту сторону, где виднелась стычка покрупнее, в которой, похоже, участвовал один из танков. Бойцы, услышав шум двигателя, обернулись, и глаза у них полезли на лоб, как, впрочем, и у экипажа Мрапа, потому что одним из спасённых оказался «Псих!» «Мля!» – тихо выдал винт, едва не потеряв от неожиданности контроль над моллюсками. Вторым бойцом был снайпер с позывным «Сокол». Док остановил мраб рядом с бойцами и крикнул. «Внутрь, живо!» Однако бойцы, вместо того, чтобы послушаться, дружно наставили на Дока стволы. «Что, на ваших глазах, Док?» – криво усмехнулся тот, догадавшись о причинах такой реакции. Бойцы кивнули. «Так это ничего!» – отмахнулся Док. «Я вот несколько дней назад видел, как тебя, псих, вместе с Ромео, огромная такая хреновина, сильно крупнее тех, которые сейчас тут лютуют, в мокрое пятно превратила». «А у меня с полгода назад батя на руках умер», – высунулся и винт. «Но я что-то его на прицеле не держу». Бойцы не пошевелились, хотя на их лицах ясно была видна растерянность. Пришлось в дело вступить батя «Док, меняемся», – решил он. «Займись спасенными. Винт, пулемет. И твари не отпускай». Док, молча не обращая внимания на то, что находится на прицеле, вылез из-за руля и перебрался на заднее сиденье. «Парни, ждать долго не будем. Хотите жить, запрыгивайте. Сейчас!» Уже без улыбки предупредил он. Пока Батя и Винт, также старательно не обращая внимания на направленные на них стволы АДСов, пересаживались, один из бойцов, Ворон, неожиданно сделал шаг вперед и опустил автомат. «Бать, что за чертовщина тут происходит?» «Хочешь знать, садись!» Захлопывая дверь, хмуро бросил ему батя. «Пока мемлить будешь, остальные наши парни ласты в зубах тварей склеят. А меня уже задрало смотреть, как они раз за разом либо двухсотятся, либо урчать начинают». И демонстративно взялся за руль. Ворон, закусив губу, мгновение помедлил и шагнул к мрапу. Псих, поколебавшись чуть дольше, тоже решился. «Отличненько!» – потер ладони док. «Располагайтесь, парни, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в бою». «Сейчас будет кратенький ликбез, а потом я над вами немного пошаманю и раздам лекарство от урчания». «Все-таки шаман!» – подначил его Винт. «Захлопнись!» – тут же посоветовал ему док. «И не отвлекай хирурга во время операции». бать открыл был рот, чтобы гаркнуть на бойцов и навести порядок, но подумал и закрыл. Хай себе припираются, лишь бы не в ущерб делу. Сами знают свои зоны ответственности. Винт повел взятых под контроль моллюсков впереди мрапа их лапами снося с пути разную мелочь вроде гориллы-зомби. А батя, наконец, включил и свой дар. Дальше оставлять бронеавтомобиль, видимо, было слишком опасно. Немного повоевать им всё-таки пришлось. На правом фланге против двух крупных тварей сражался один из танков в окружении пяти бойцов, один из которых, судя по камуфляжу и оружию, был американцем. Обеих тварей винт тут же взял под контроль и для экономии сил отпустил моллюсков. Те, сорвавшись с поводка, ринулись к людям но управляемые бойцом твари преградили им дорогу, и судьба моллюсков была решена. Батя подрулил к бойцам и снял невидимость. «Хотите жить? Лезьте к нам и в танк, и уходим!» Реакция бойцов на появившийся словно бы из ниоткуда мраб была ожидаемо нервной. «Что опять?» – возмущенно высунулся в окно Вин. «Бать, давай этих спасать не будем, а?» «Эй, псих-ворон, высуньтесь в окошко!» Вместо ответа обернулся к первым спасенным батя. Увидев своих, бойцы подуспокоились и начали загружаться в мраб. И тут экипаж танка, так и не открывший люк и все время разговора, контролировавший как управляемых винтом тварей, так и пространство вокруг, повел себя странно. Танк закрутил башней, задвигал вверх-вниз стволом, заскрежетал траками и принялся крутиться вокруг своей оси. «Командир!» Батя сжав зубы, заставил себя отвернуться и ничего не ответил винту. «Все, обратились, уже не помочь». «Разве что пристрелить можно, но нет времени. Надо спасать тех, кого еще можно спасти». «Так, все, кто хочет жить, грузятся внутрь и выполняет все, что скажет док». Не обращая больше внимания на танк, рубанул командир. «Остальным удачи. Если повезет, съедете с катушек, как экипаж танка, и начнете жрать друг друга. Если нет, вас сожрут вот такие вот, как эти рогатые красавчики, причем уже сегодня». Эти бойцы, выслушав батю, долго думать не стали. По очереди залезли внутрь мрапа, разместились едва ли не на коленях друг у друга. Ворон быстро захлопнул дверь. «Бать, всё!» Снаружи остался только растерянно опустивший ствол карабина «Американец».